Он проснулся от боли. Болели глаза. Эта боль его и разбудила. Ощущение. Нос распух вдвое, застеполи зрение. Разбитые носовые перегородки вопили от боли. В глубине ноздрей и челюстных пазух засохла свернувшаяся кровь, не давая дышать. Его собственная кровь. В ночи, придя в сознание, он сумел лишь выключить свет, доковылять до кровати и рухнуть на неё в чём был, не раздеваясь, и провалился в чёрный сон. Сейчас он осторожно поднялся. Он двигался неуверенно, как выздоравливающий, впервые вставший с постели после долгой болезни. Дохромал до ванной, по пути сообразив, что на улице светло. Который мог быть час, часов у него больше не было. Он включил лампу над умывальником. Ну что ж, могло быть и хуже. Лицо опухло, но не до безобразия. На переносице виднелись подсохшие ссадины результат ударов о край раковины. Слева от носа тянулась рана длиннее и глубже. Там располагалась дыра, через которую он извлёк имплантат. Он машинально сунул руку в карман. Вот он. При одной мысли о том, что эта дрянь на протяжении месяцев сидела у него в башке...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 Разгуливает по Парижским улицам. Итак, следует признать очевидное. Он заживо замурован в этой комнатушке, обитой оранжевым фетром, и никаких перспектив впереди. Но постепенно в мозгу забрежила новая идея. Стенки его беспамятства не были непроницаемыми, сквозь них просачивались целые пласты его прежних жизней, профессиональные знания психиатра. Воспоминания об Анне Марии Штрауб, талант художника. Он попытался пройти по каждой из этих тропок и ничего не нашёл. Но оставалась живопись. Если когда-то раньше он был художником, не исключено, что он пользовался теми же материалами и той же техникой, что и нарцисс. Ему припомнились заполненные мелким почерком листки блокнота. Состав красок, соотношение разных пигментов и способ их смешивания.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 В номере имелся телефон, и он, удивительное дело, работал. Нарцисс непроизвольно улыбнулся и тут же скорчился от боли. Ему не хотелось думать, во что превратилось его лицо. На ум пришла картина, воронка от снаряда и разметанная вокруг части тела. Только этот страшный взрыв он устроил себе сам. Сначала он узнал по телефону точное время. «Десять часов десять минут», — сообщили говорящие часы. Затем принялся обзванивать справочные службы. Собственный голос, гнусавый и глухой, казался ему чужим. Он снова и снова снимал трубку, снова и снова задавал один и тот же вопрос. В результате ему удалось составить список поставщиков «Алифы», работающих в департаменте «Иль-де-Франс». На тумбочке нашлись блокнот с логотипом отеля «Экссельсиор», И карандаш. Он записывал имена, названия городов и номера телефонов. В столичной области подобных фирм насчитывалось около дюжины. Городки, где они действовали, располагались вокруг Большого Парижа. Иврисюрсен, Бобеньи, Трап, Аньер, Фонтене-Субуа. Нарцисс набрал первый номер из списка. Сообщил, что он художник и хотел бы заказать некоторые необходимые ему материалы непосредственно у производителя. Коммерческий директор фирмы Прошеми вежливо объяснил ему, что его компания занимается поставкой мастик, лаков, промышленных красителей, линолеума и так далее. Ничего общего с кистями и красками. И посоветовал обратиться в специализированные фирмы Old Holland, Sinellier, Талан, лефран Bourgeois. Нарцисс поблагодарил собеседника и повесил трубку. Набрал номер компании CDC лакокрасочные изделия в Бобиньи.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 Им постепенно овладело чувство, что вся эта затея бессмысленна, а впереди его не ждёт ничего, кроме долгих часов отчаяния. И вдруг его очередной собеседник, представитель фирмы РТЭП, поставлявший на рынок натуральные масла, спросил. «Арно, это ты?» Нарцисс, хотя и застигнутый врасплох, не растерялся. «Да, я...» Он потер переносицу в надежде, что это избавит его голос от противной гнусавости, и едва не вскрикнул от резкой боли. «Я был в отъезде», — пробормотал он. «А «Э, как ты странно говоришь? Я тебя еле узнал». «Гриппую». «Писать не бросил?» «Не бросил». Нарцисс опустил глаза. Рука, не державшая телефонную трубку, дрожала. В мозгу роились тысячи беспорядочных мыслей.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 «Есть бог на свете, и он хранит беглецов!» «Всё точно», — подтвердил он, быстро записывая адрес. «А насчёт заказа я тебе перезвоню. Проверю ещё разок, как там у меня с запасами». «Хе, никаких проблем, Пикассо. Слушай, надо сходить куда-нибудь, а? Посидим, выпьем по рюмахе. Обязательно сходим». Он повесил трубку, всё ещё не в состоянии переварить услышанное.